Интерлюдия 6. Сидя на крыше перехватчика, странник наблюдал за подготовкой к битве. Его все еще терзала неуверенность, правильно ли он расшифровал знаки. Видения всегда так нечетки, а ошибка будет стоить ему дорого. Этот был слишком похож на старшего брата, но при этом упорно отказывается демонстрировать темную сторону себя. Не считать же таковы убийства и пытки. После уничтожения миллиона нерожденных врагов он должен был сразу же рвануть за следующей частью награды, а вместо этого он сидит тут и всеми силами старается обезопасить свои инструменты. Еще эту хитрюгу подобрал, которую сюда засунули из внешнего мира. Сила ее подпитает душу мира после гибели, так что бесполезная она не была, но все равно не нравилась ему, слишком умная для бабы. «Ладно, сейчас они сразятся с Гнусным». Он почти сразу прозвал троицу своих недобровольных помощников «Гнусный», «Тупой» и «Опасный». До сих пор не мог решить, кто из них хуже – «Гнусный» или «Тупой». Четырежды проклял себя за то, что выбрал этих. «Опасный» Херсон точно был ошибкой, он слишком быстро качался, а его странные особенности начинали откровенно пугать странника. Существовала неиллюзорная вероятность, что Херсон может пойти против своего создателя и уже сейчас неизвестно, кто выйдет из такой битвы победителем. Впрочем, пока еще удавалось контролировать его. Остальные два. Возможно, стоило подождать и присмотреться получше, но он торопился и взял тот материал, что был под рукой. И теперь расплачивался за поспешность. Гнусно решил заграбастать себе все ресурсы изначальной области и теперь погибнет, пусть и не напрасно, но слишком рано для планов странника. Этот должен был набрать больше сил, чтобы преодолеть первую ступень и сразу идти ко второй. Увы, первая оказалась слишком простой, слишком быстро появилась возможность победить ее. Путь до второй может замедлиться. Тупой вторая ступень, на юге развязал войну против всех, Набрал себе громадную армию и практически вышел из-под контроля, хоть пока этого не понимает. Но когда поймет, как бы не пришлось самому идти на поклон к этому ССГ. Мысль прирастить к этой троице осколки творения теперь казалась не такой удачной, как раньше. Так, надо бы переместиться вперед, кажется, начинается самое интересное. Даже любопытно. А что он будет делать с дхисами, давшими обед охраны? Интересно ведь твари-то».